Вторая реформистская семинария была создана в 1922 году еще одним выдающимся реформистом Равином Стефаном С. Вайсом. Этот второй вас не родственник, а однофамилец Исаака Мейера ввел в свои семинарии более традиционные правила. Он никогда не выступал против сионистов, не поддерживал разрушительные тенденции раннего реформизма. В 1948 году Стефан Вайс горячо поддержал создание государства израиль Увы, Израиль не поддержал реформистский иудаизм. предыдущая предыдущей главе уже описывалось, как проходило формирование первого правительства Израиля, и как четыре религиозные партии, все ортодоксальные, вошли в коллекционное правительство единым религиозным фронтом. Евреев реформистского направления в 1949 году было очень мало, и они не получили представительства в парламенте и правительстве. Ортодоксальная монополия на государственном уровне в Израиле оказалась очень неприятным сюрпризом для лидеров и евреев реформистского направления. К неевреям в Израиле относятся лучше, чем к нам, восклицали они. И это было, в общем-то, правдой. Когда в 1956 году реформистский лидер, знаменитый археолог доктор Нельсон Глюк получил разрешение на строительство археологической школы в Иерусалиме, ор ортодоксальные газеты набросились на «еретический проект Глюка». Только благодаря стойкости Иерусалимского муниципалитета разрешение на постройку школы осталось в силе. И по сей день реформистский раввин не считается равином в Израиле. Он не может заключать браки и не похоронить умершего. И все же это после того, как евреи-реформисты пожертвовали народу Израиля миллионы долларов. Сейчас реформистское движение борется за равноправие всех течений иудаизма в государстве израиль Борется, правда, пока безуспешно. Более 30 лет прошло со времени этого воззвания, а оно все так же актуально. Единственное, что смогли сделать евреи-реформисты в Израиле, это создать в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и других крупных городах свои синагоги, в которых служат американские раввины за американскую же зарплату. Бурное, раз... бурное развитие разных течений в американском иудаизме поставило перед многими евреями сложные задачи. А если я хочу быть просто обычным иудеем, какими был мой отец и дед, чтобы стать консерватором, надо не быть ни реформистом, ни ортодоксом. Следует как-то поучаствовать, почувствовать золотую середину и исхитриться в ней удержаться. В Америке такой подход сначала называли традиционным иудаизмом. Истоки его уходят еще в 19 год. В 19-й век нашелся местный, пользующийся авторитетом лидер, Преподобный Исаак Лизер, 1806-1868, занимал важную должность травина в знаменитой синагоге Филадельфии, Миквея-Сраэль. Лизер проповедовал и вел службы на английском языке, писал научные богословские труды, редактировал журнал «The Occident» «Запад», зачем-то еще раз перевел тонах на английский язык. Этот сухонький очкастый человек был необычайно активен. Он собрал деньги в помощь вечно голодающим еврейским колониям в Палестине, В Филадельфии основал первое раввинское училище, колледж Маймонита. Он не считал себя реформистом и не любил, когда его называли ортодоксом. В современной терминологии он как раз и был первым консерватором. Последователи лидера из Балтимора, Филадельфии и Нью-Йорка долго не могли определиться в нише между ортодоксией и реформами. Часть из них после вернулась к ортодоксальным раввинам и конгрегация. Другая часть активно сотрудничала с евреями-реформистами, пока не наступил момент прозрения. Произошло это после того, как евреи-реформисты перенесли основную службу в синагоги на воскресенье и стали отказываться от кашрута. Получилось примерно так. Консервативные евреи готовы были вести службу на английском языке вместо иврита но не готовы были служить в воскресенье вместо субботы. Теперь все стало более или менее ясно. Консервативное движение – тоже получила свои ориентиры. Ротоборцами за новые идеи пришлось выступать выходцам из Испании и Португалии. И именно в их синагоге Шиарит Исраиль в Нью-Йорке собралась группа консерваторов во главе с раввином Саббат Тумаорисом и постановила создать еще одну семинарию, в которой будут готовить раввинов на новый лад. Раввинов консервативного направления. И такое учебное заведение было создано под красивым и звучным названием «Еврейская теологическая семинария Америки». Именно за счет постоянного потока эмигрантов новому движению и удалось подняться. Но у движения обязательно должен быть сильный лидер. такой нашелся в Англии, в университетском Кембридже. Звали ему Соломон Шехтер. Доктор Шехтер получил заманчивое предложение возглавить американскую семинарию, и он его благодарно принял. Шехтер родился в 1849 году в Румынии. Образование получил в Вене, Берлине, в Кембриджском университете он преподавал иврит и талмуд. И на весь образованный мир прославился открытием в, Хараире, в Каире хранилищем из трепанных книг и документов местной синагоги. Благодаря Шехтеру эта каирская гениза переехала в Кембридж. И сотни уникальных документов открыли миру в повседневную жизнь средневековых евреев. Кропотливый историк, талмудист, хебраист, Шехтер был идеальным выбором для главы семинария. Он соединил религию с историей. Прибыв в Америку, Шехтер расширил семинарию, прибавил к ней библиотеку, потом и основал институт учителей еврита. Семинаристов он учил выражать свои взгляды смело и ко всему подходить с исторических и критических позиций. программа семинарии стала сохранение в Америке знаний и практики исторического иудаизма, содержащегося в законах Моисеевых, расширенного пророками и мудрецами Израиля в библейских и талмудических писаниях. Очень быстро Шехтер стал символом консервативного движения. После его смерти в 1915 семинария перешла в руки доктора Сайруса Адлера, который руководил ею до своей смерти в 1940-м. Сайрус, как и Шехтер, сам раввином не был, но он был хорошим организатором. И теперь у семинарии были и деньги, и учителя, и ученики. Его преемниками стал выпускник семинарии, Равин доктор Луис Финкельштейн, который расширил движение еще больше, при нем в Лос-Анджелесе открылся университет иудаизма, в Нью-Йорке был создан еврейский музей. Все консервативное. В 1972-м Финкельштейна наследовал Равин Гершен Коэн, при котором количество студентов в семинаре превысило тысячу человек, а размер преподавательского состава превысил 100 учителей. Все эти ученые иудаисты согласились оставить за движением название консервативного. Они вкладывали в это слово два понятия. Во-первых, движение должно стремиться законсервировать, то есть сохранить еврейскую традицию. Во-вторых, движение консервативно противиться радикальным реинформистским новациям, не гнушаясь насущных на же революционных изменений. Так как количество консервативных раввинов все увеличивалось, назрела необходимость объединить их в единую организацию что и было сделано в 1901 году. В 1919-м эта организация получила имя Равинистическая Ассамблея Америки. Она существует до сих пор. Ассамблея быстро шагнула за пределы США, стала заботиться и поддерживать консервативных раввинов по всему миру. Кроме раввинов она поддерживает еврейских ученых, историков, талмудистов, археологов, теологов. В основном же Ассамблея защищает права консервативных раввинов обеспечивает их пенсионными программами. Кроме этого, консервативное движение постоянно пропагандирует себя как в Америке, так и в других странах, включая, естественно, и Израиль. В итоге многие консервативные равины мыслители и родовые верующие, переселились жить в Израиль. При этом консервативные раввины столкнулись с теми же проблемами, что и равины реформистские, ортодоксальной монополией на религиозном и на политическом уровне. На практике это означало, что консервативный раввин – может служить в консервативной синагоге в Тель-Авиве, но заключить браки или, скажем, осуществлять процедуру ги он не имеет права. Первоначально консервативные евреи открыли три синагоги в Израиле и основали библиотеку Шокен. Потом количество консервативных синагог увеличилось, библиотека стала институтом Шокен, и консервативный университет Медрешет и Иерушалайм был основан в Иерусалиме. С началом Большой Алии из СССР и СНГ В этом университете образовалась русская секция, которая организовала отделение во многих городах Израиля. От Ашкелона до нацрат элита. Увы, ни строительство нового общежития для студентов еврейского университета, ни помощь устройства под хайфой, деревни для неблагополучных детей, ни устройство кибуца под кармелем не дало возможности консервативному движению почувствовать себя в Израиле дома. В обыденной жизни американские консервативные евреи кипу не носят. Кипа надевается только во время молитвы, посещения синагоги посещения синагоги или при изучении торы Аналогично женщины освобождены от ношения париков и ходят обычно в кокетливых шляпках. Молиться следует ежедневно, мужчина при этом накладывает тефелин, и покрывает голову палитом В начале и в конце принятия пищи читаются специальные молитвы. Консервативная еврейка должна содержать дом в кошерности, зажигать субботние и праздничные свечи, но в мику между тем ей ходить совершенно не обязательно. Порядок службы и набор молитв варьируют от синагоги к синагоге. Например, в одних синагогах есть органная музыка и смешанный хор, а в других синагогах обходятся без этого. В Америке, Канаде и Великобритании Во время молитвы службы читаются по-английски. Английский же язык используется для изучения Торы, чтения Торы, проповеди, дискуссий. Продолжительность службы варьируется в разных синагогах. Почти во всех консервативных синагогах мужчины и женщины сидят вместе. Во многих синагогах основной службой является служба в пятницу вечером, а не в субботу утром. Почти при всех синагогах есть школы для детей, молодежные организации и клубы для взрослых. Во второй половине XX века женщина в консервативном движении стала уравниваться в правах с мужчиной. Так женщин стали называть вызывать в синагоги к чтению Торы, их стали считать при составлении Миньяна. Наконец, стала, женщин стали принимать в теологическую семинарию, выдавать им дипломы раввинов. Многие женщины при синагогах ведут дела общин Сейчас, в начале 21 века, консервативные женщины фактически уравнены в религиозных правах с обязанностями мужчин. Однако тяга евреев в США к новшествам нашла еще один выход. И еще одно новое течение. Если реформистский иудаизм и консерватив, консервативное движение зародилось на европейской почве, в основном в Германии, то реконструктивный иудаизм это целиком американское изобретение. Оно появилось в, на земле Америки в 1922 году сами его были сплошь американские евреи, которые черпали новые идеи из современной им американской философии. Помимо чисто американских идей, перестройщики подчеркнули подчеркнули полной ложкой идей европейских. ими было принято, например, мысли еврейского историка с российскими корнями Дубнова о том, что еврейские общины должны жить независимо в каждой стране. Такие общины будут развиваться применительно к конкретным обстоятельствам, их собственной жизни ни на кого не равняет. В результате каждая община создаст свою, но ну и повторимую культуру, и даже цивилизацию. Основное зерно на него нового движения бросил американец Равин Мордухай Каплан, который сам сначала был евреям ортодоксальным, затем консервативным, прибывал в консервативной теологической семинарии. Каплан был философ. Иудаизм учил он. Это религиозная цивилизация, развитие которой приведет к всемирной свободе, справедливости и миру. Сам Каплан родился в семье ортодоксального раввина недалеко от Вильнюса в 1881 году. Уже в 1890 он оказался в Нью-Йорке, где его отец начал служить раввином. Также сын ортодоксального раввина из Вильнюса стал консервативным евреем и основал движение реконструктивного иудаизма в США. Вот уж поистине маневр во времени и пространстве. Психоанализ нас учит, что все повороты нашего взрослого движения – мышление во многом предопределены ужасами детства. Для маленького Мордыхая эти ужасы начались в Париже, где семья задержалась по пути в Нью-Йорк. В школу надо было ходить по субботам, значит, сыну Равина надо писать по субботам, тяжелое положение. После уже на судне по пути в Америку его ждал еще один удар. По случаю Дня независимости Франции капитан судна решил устроить роскошный фейерверк. И, как назло, тоже в субботу религиозная мама сказала, Ты смотреть фейерверк не будешь. Девятилетний мальчик пережил страшное разочарование, и он надолго запомнил это своей маме. Помимо теологической семинарии, Каплан закончил Колумбийский университет, стал раввином в 1902 году. Первым местом его работы оказалась достойная ортодоксальная синагога в Нью-Йорке. В 1808 он женился и уже имел среди имя среди ортодоксальных раввинов. Но тут он познакомился с Соломоном Шехтером, консерватор Шехтер, о котором мы уже писали, в главе о консервативном иудаизме, психоаналитиком не был, но его личность и убеждения разбередили в Каплане раны детства, и Мордехай Каплан перестал бы быть ортодоксом. Он ушел работать в теологическую семинарию к Шехтеру и стал готовить учителей иврита.